Эпилог. Лавиния была счастлива, как никогда. В детстве она каждую ночь мечтала об этом дне, чтобы забыть о звуках, доносившихся из соседней спальни. А значит, у нее была масса времени, чтобы продумать каждую мелочь. Все должно было быть идеально, а если кто-то не желал играть по ее правилам, она не хотела видеть его на своей свадьбе. «Идеально!» — повторяла она каждому члену семьи Коловски. — Например, братья Коловский и Рос наденут одинаковые шелковые галстуки, а на Нине и Аннике должны были быть туфли из того же материала. — Это уже слишком, — ворчала Катина, просматривая эскизы. — Тебе нужно нечто утонченное, так дай нам сделать то, что мы умеем лучше всего. — Но это моя свадьба, — настаивала Лавиния и не уступала ни в чем. Сказочное платье, сшитое для невесты Коловски, безоговорочно лучшее подвенечное платье в мире, сняли с витрины и подогнали по фигуре Лавинии. В ушах у нее были опаловые серьги, подаренные Ниной, а поверх белоснежной перчатки тикали часики ее матери. Это была единственная вещь, которую Фляр так и не заложила — подарок ее любимого клиента, который, как втайне думала Лавиния, был ее отцом. — Дыши глубже, — прошептала Анника, которую Лавиния попросила стать подружкой невесты. — Они все здесь? — спросила Лавиния, потому что хотела, чтобы каждый из семейства Коловский разделил ее счастье, ведь она любила их всех, со всеми их многочисленными недостатками. — Левантер здесь, — шептала Анника, заглядывая в церковь. — Его сложно не заметить, все же он шофер. И я видела, как входили Алексей и Иосиф, они сейчас стоят рядом с Ниной, тебе не о чем беспокоиться. Это действительно было так. Как только Кевин узнал, что в игру вступил профессиональный адвокат, который тут же предложил ему сдать тест на ДНК, он отказался от Рэйчел. Оказалось, она даже не была его дочерью. Теперь малышка привыкала к новой семье. Слишком робкая, чтобы быть подружкой невесты, она сидела на коленях у Нины, крепко сжимая свой маленький букет. В последние дни на ее серьезном личике все чаще появлялась улыбка. Лавинья шла к алтарю, но не видела ни гостей, ни убранства церкви. Ее взгляд был прикован к Захару, да и он смотрел только на нее. Его скрытная девственница шла к нему, и впервые Захар подумал, что ему очень повезло в жизни. Все обиды остались в прошлом, а каждый удар судьбы стоил того, чтобы в финале оказаться здесь. Наконец можно было сбросить маски. Он знал всю правду о своей избраннице, а она знала историю каждого его шрама и все равно безоговорочно любила его. Именно поэтому он был готов ради нее на все». «Ты прекрасно выглядишь», — шепнул Захар, когда она приблизилась. «Знаю», — просияла Лавиния. «Ты тоже». Священник начал говорить, но Лавиния не слышала слов. Так оглушительно стучало сейчас ее сердце. Захар нежно взял ее руки в свои и произнес клятву. Он видел, как его ослепительно красивая жена, самая сильная женщина из всех, кого он знал, Расплакалась, когда он начал говорить, потому что она знала, как тяжело ему сейчас. «Я, Захар Еменик Иванович Коловский...» Лавиня услышала, как изумленно вздохнули и зашептались гости, увидела, как расплакалась Нина, как с гордостью улыбаются его братья и сестра, и, чувствуя, как ее переполняет любовь, произнесла собственную клятву.